Глава восьмая. Бумажная волокита любого могла довести до необдуманных поступков. Вот и Микаэла, у которой от документов уже шарики за ролики заехали, подумала об одной крайне интересной идее. И вот она-то была свойственна старой Микаэле, что с лёгкостью соглашалась на авантюры. Нынешняя же обычно выбирала работу. Мика 16 22. Сижой думаю, стоит ли сделать совершенно не свойственный мне шаг или продолжить разбирать документы. Микаэла чувствовала себя влюблённой девчонкой, которая собиралась отправить своему парню интимное фото. И неважно, что на том конце провода был не Майкл, а Джо, который не торопился отвечать. Он-то мог направить Микаэлу по верной дорожке, ведь между чем-то скучным и тем, что вызывает адреналиновую зависимость Джо всегда выбирал второе. Слишком много затратной электроэнергию. Пробубнило себе под нос Микаэла, читая отчёты за последний месяц. Я не понял. Ты почему ещё тут? Дверь с грохотом ударилась о стену, и Микаэли показалось, что по ней пошла трещина, а с потолка посыпалась штукатурка. Эта воинственная какофония знаменовала появление Джо. крайне довольного и улыбающегося во все клыки. Так что у тебя за идея? Микаэла подозревала, что если не поторопится с ответом, то он перекинет её через плечо и сам найдёт какое-нибудь более интересное, чем перебирание бумажек, занятие. Джо красноречиво закатил глаза, давая понять, что ему остачертело видеть, как Микаэла тратила абсолютно всё время включая выходные и праздники, накопание в счетах и прочей офисной мелокотуре. Думала посидеть в казино до ужина с Майклом. Микаэла так невинно пожала плечами, что ей почти можно было поверить. Ехидная улыбка на губах и саркастический блеск в глазах Джо говорили о том, что теперь Микаэла точно не отвертится от своих слов. Надеюсь, не в своём казино У меня есть куда более интересное место на примете. Тем более выигрывать деньги в своём казино это неправильно. Михайлова встала из-за стола и, кинув последний взгляд на бумаги, окончательно убедилась в том, что больше не хочет просиживать тут штаны. Давно позабытый адреналин потёк по венам. Поэтому идёшь грабить мужа. На губах Джо появилась заговорщическая улыбка. А добряю Он, как всегда, открыл перед Микаэлой дверь, но сегодня Джо выглядел каким-то слишком учтивым, и Микаэла пришла к выводу, что Волколак просто хотел, чтобы она побыстрее свалила из офиса и наконец-то смогла насладиться своей новой жизнью после Адама. Они все слишком долго ждали этого. В коридоре к Микаэле подскочила Игрит. Она выглядела по-настоящему взволнованной, будто только и ждала, когда Микаэла всё-таки уйдёт из офиса. Поправив прямоугольные очки, Игрит стрельнула заговорщической улыбкой в Джо и кивнула Микаэле. «В отеле всё будет хорошо. Я напишу вам, если что-то пойдёт не так». В воздухе чувствовался сладковатый привкус сговора, но это, пожалуй, только забавляло. «Никак не пойму, вы сговорились?» Микаэла перевела прищуренный взгляд с Джо на Игрит, не пытаясь скрыть усмешки. Майкл вам заплатил? Нет, что вы, еле сдерживая улыбку, Игрит энергично замотала головой. Не умела она врать, ой, и не умела, и какими всё-таки милыми бывали фералы, такие невинные и покорные, иногда даже боялись лишний раз посмотреть в глаза. Жаль, что с волколаками так не работало. Вон Джо стоял, сверкал глазищами и радовался своей силе, которая в случае чего Помогла бы ему вынести Микаэлу из здания. Точно. Нужно брать с него деньги, засмеялся Джо и уже откровенно стал подталкивать Микаэлу к выходу. Никакого уважения. Впрочем, это не умоляло профессиональности каждого, кто работал на Микаэлу. А без юмора работа стала бы каторгой. Игрид, мы пойдём, а ты следи за порядком. Энергичности Джо можно было только позавидовать. Он успел подмигнуть Игрет, от чего та залилась краской, а Микаэла в отместку стукнула его по плечу, чтобы больше не смущал её сотрудниц. Джо, совершенно не обращая внимания на красноречивые взгляды Микаэлы, скольком тащил её через вестибюль отеля, за стенами которого уже вечерело. Казино и бары открывались, впуская первых посетителей, и в скором времени Микаэла станет одной из них. с чего вдруг решила развеяться. Джо сел на водительское место и повернул голову к Микаэле. «Не помню и дня, когда бы ты оставила работу ради этого». «Я чертовски устала». Микаэла провела рукой по лицу, будто собиралась одним этим движением смахнуть многолетнее переутомление. Она мечтательно откинулась на спинку пассажирского кресла и прикрыла глаза. «Хотелось бы мне вернуться в то лето». Акая ласковое солнце, а не этот раскалённый блин, который сжигает всё живое. Мне тоже хотелось бы вернуться в то время и не останавливать тебя в тот вечер, даже если бы твои родители стали мне угрожать, я бы лучше поступил по совести. Все эти годы, о чём он неоднократно говорил Микаэле, Джо корил себя за то, что отвёл её на встречу с семьёй и Адамом. Вероятно, если бы он позволил ей сбежать к Майклу, то свадьбу можно было бы предотвратить. Об этом же думала и Микаэла. Ты не мог поступить иначе. Она подружески похлопала маленькой ладонью по его большому плечу. Да и избежать замужества не получилось бы. Я говорила тебе это миллион раз. Ощутимый щелбан заставил Джо обернуться. И не надо мне тут вот это вот всё. Ты ударила меня. Но ну, всё, теперь рассыплешься и придётся искать нового телохранителя. Ну уж нет. Я ещё должен поддержать на руках твой ход прысков и научить их строить шалаши из веток. В зеркале заднего вида Микаэла заметила искреннюю улыбку Джо. Бутон вынашивал этот план с того самого дня, как стал её телохранителем. Я бы с удовольствием снова посмотрел на жизнерадостную Мику. Неа бы тоже на неё посмотрела. Раны, оставленные на душе Адамом, грозились открыться, но в присутствии Джо ничто не могло потревожить Микаэлу, будто бывший муж действительно остался только в могиле, а не в голове. Как бы Микаэла желала, чтобы это стало правдой. Ещё увидишь. Время тянулось, мимо проносились неоновые вывески вечернего Лас-Вегаса. С каждой минутой Микаэла всё больше сомневалась в задуманной авантюре. Кто её только дёрнул поехать в казино, когда на работе ждало столько дел? Машина остановилась возле входа, и Джо посмотрел на Микаэлу так, будто был готов пинком вытолкать её из салона. «Помпезно!» — присвистнула Микаэла, увидев сверкающую арку на трезвую голову. Прошлый её визит сюда — Остался в памяти лишь мазками. «Ты был со мной, когда мы пели с Майклом?» «Нет, конечно». Джо засмеялся, словно это была прописная истина, которую Микаэла не могла не знать. «Он бы оторвал мне и голову, и яйца, если бы я вам помешал». «Но не до такой же степени», — закатила она глаза. «Поверь, в этом мальце я не сомневаюсь». Джо зашагал рядом с Микаэллой, когда вокруг стало толпиться всё больше и больше людей. «Называй это мужской солидарностью». «А жаль. Может, хоть ты бы мне рассказал, что я тут творила». Микаэла действительно чувствовала себя немного огорчённой. «Рулетка, покер, блэк-джек или лотерея?» Джо махнул рукой в сторону разномастных развлечений, которые открылись перед ними. Микаэла даже растерялась от многообразия игровых столов и автоматов. К счастью, помимо общего зала, в казино были и отдельные VIP-комнатки для более тихой игры, к одной из которых Микаэла и направилась. Но её внимание быстро переключилось на высокий силуэт, стремительно приближавшийся к ним. "Вижу, что моя помощь может и не пригодиться. Я буду в машине, если что." Джо успел подмигнуть Микаэле и махнуть Майклу, прежде чем исчезнуть из поля зрения. А ты умеешь удивлять. Майкл в считанные минуты оказался возле Микаэлы, весь такой горделивый и чертовски довольный. Не ожидал увидеть тебя так рано. Я и сама не ожидала, что приеду сюда. Микаэла уцепилась за gallantно протянутый локоть Майкла. Ты неплохо тут всё устроил. Оглянувшись, она заметила, что даже в столь раннее время залы не пустовали. Столы оказались стратегически расставлены так, чтобы особенно азартные игроки без всяких трудностей переходили от одного к другому. "Это профессиональный интерес или ты всё-таки соскучилась по мне?" В голосе Майкла слышались игривые нотки. Микаэла задумалась. Сначала это был действительно профессиональный интерес, но потом Она подняла голову, чтобы заглянуть в льдисто-голубые глаза Фостера, и было сложно даже в полумраке казино не заметить в них те самые искры, от которых бабочки в животе энергично начинали махать крыльями, щекоча наивные влюблённые внутренности. "Это моя нелюбовь к работе с бумажками", Микаэла сморщила нос, и Майкл рассмеялся. Она ощущала себя обезоружена и открыта. будто успела где-то урвать коктейль. Что ж, воскликнул Майкл, и Микаяла почувствовала, что он кружит большим пальцем по тельной стороне её ладони, и от этого места разбегались томительные мурашки. Тогда я рад, что у тебя скопилось так много работы. Он наклонился и нежно, целоумдренно поцеловал Микаялу в висок. С чего начнём? Могу предложить рулетку. Мне обычно в ней везёт. Спешу тебя расстроить, но мне тоже. К щекам приливало тепло, потому что Микаэла отвыкла от тактильности, которой с избытком её одаривал Майкл. Он прикасался к ней ненавязчиво, будто случайно, но это не лишало движения естественности, от которой Микаэла была готова пищать. А умела ли она действительно играть в рулетку? Конечно, чёрт возьми, Жить и работать в Лас-Вегасе и никогда не попытать удачу это было бы кощунством. Дух соперничества, азартными огоньками, заплясал в радостных льдисто-голубых глазах Майкла. Вот и поглядим, на чьей стороне сегодня удача. Он подмигнул Микаэле и подвёл её к столу. Крупье сначала несколько шокированно посмотрел на них, но быстро справившись с собой, широко улыбнулся. То ли он не ожидал, что сегодня в зал заявится хозяин, то ли оказался одним из свидетелей того злощастного вечера, когда опьянные до беспамятства молодожёны пытались обыграть судьбу. К ним подошёл сотрудник казино с небольшим круглым подносом в руках. Микелла не знала, когда Мэйкл успел это провернуть, но в следующее мгновение ровные башенки фишек уже стояли перед ней на столе. Делайте ваши ставки. Крупье посмотрел сначала на Микаэлу, потом бросил взволнованный взгляд на Майкла и только затем на остальных игроков. Микаэле показалось, что у паренька вот-вот случится инсульт. Но в её голове крутился один очень волнующий вопрос, который нервировал и её волчицу. Как часто Майклу составляли компанию «милые особы»? Настроение в ситанные секунды из дружелюбного стало диаметрально противоположным, и Микаэла стрельнула в Майкла уничтожающим взглядом. Женские эмоции даже для неё самой оставались полнейшей загадкой, ведь ещё мгновение назад всё казалось прекрасным, а сейчас она была готова вскрыть черепную коробку своего мужа и начать поедать его мозг маленькими ложечками. Это природная особенность всех девушек, придумать повод, а потом обиженно прожигать взглядом. Ответ на эти вопросы не знала даже Микаэла. Что-то случилось? Наклонившись к уху Микаэлы, Майкл всё-таки решил спросить, в чём суть укоризненного взгляда. Было интересно наблюдать со стороны, с какой осторожностью, чтобы не вызвать ещё большую злость волчицы, Майкл пытался расспросить свою жену. Ох, Еей то уж точно понравилось это зрелище. Микаэла могла быть пассивной и безучастной, но если вдруг в голове появлялась хотя бы крошка сомнения, то зверь брал след. Но Майкл обезоружил не только волчицу, но и саму Микаэлу, у которой по позвоночнику побежали мурашки. Стала ли говорить, что от близости со своей парой внутренний зверь едва не умирал от экстаза. Это было слишком очевидно. Настолько, что Микаэла дала волю маленьким хотелкам, утопая в глубоком кедровом запахе. Остальные игроки сделали ставки. Да вот думаю, кто бы сидел на моём месте, если бы мы не встретились. На этот раз, чтобы не выдать тёмные мыслишки, Микаэла даже не смотрела в сторону Майкла, а полностью обратила внимание на стол. на что бы ей поставить Увлечённая неожиданным интересом к рулетке, Микаэла и не заметила, что её вопрос задел Майкла за живое. Он сдавленно вздохнул и сжал челюсть. 11 чёрные и 12 красные. Не дожидаясь ответа Майкла, Микаэла толкнула несколько фишек на пересечение двух чисел. Но ты здесь. Так что нет смысла думать об этом. Взгляд Майкла ощущался на коже ветерком с согретым солнцем, который ласкал и дарил приятную негу. И Микаэле действительно хотелось верить, что отныне для Майкла всё стало по-другому. 30 красные. Ставки приняты. Пока крупье запускал рулетку, Микаэла повернулась к Майклу лицом. Он выглядел задумчивым и слишком тихим. Кажется, таким он был в юности. Когда ещё толком не знал, чего ему ждать от своей волчьей сущности. Скажи, зачем ты здесь? Вопрос Майкла завёл Микаэлу в тупик. Она не знала на него ответа ни часом ранее, ни сейчас. А голубые глаза напротив вообще не помогали собраться с мыслями. Майкл только путал их, заставляя Микаэлу смеяться внутри. Ну надо же так. Какого чёрта мужчина превращал её во влюблённую дурочку, которая не могла и пары слов связать? Просто захотела? Вопросом на вопрос ответила Микаэла и невинно пожала плечами. Внезапно у неё совершенно не вовремя начал разрываться телефон. Взглянув на экран, Микаэла едва не выкинула смартфон куда подальше. Игорь. Она бы не стала тревожить её из-за пустышка. Прости, кажется, наше совместное время припровождения будет коротким, расстроилась Микаэла, кусая нижнюю губу. Это нервировало. Нервировались собственные эмоции, которые не поддавались контролю. Нервировал Майкл, который улыбался на её слова, и чертовски нервировала Игрит, которая помешала отдыху. Конечно, иди. Увидимся вечером. Не обращая внимания на людей вокруг, Майкл наклонился и запечатлел на её щеке чудаковато-робкий чмок. Его даже поцелуем назвать было сложно. Майкл как будто боялся, что Микаэла шарахнется от него в сторону, словно перепуганная лань. «Напиши мне, какая ставка выиграет?» Уходя, попросила Микаэла и улыбнулась. «Вот увидишь, я обойду тебя!» Глубокий смех Фостера ответил, догнал её и заставил волоски на руках зашевелиться. Микаяла никогда бы не подумала, что такие чувства мог вызвать один только чей-то смех. Это мы ещё посмотрим. Самодовольная ухмылка и уверенный взгляд никого бы не оставили равнодушным, и Микаяла, чтобы не натворить лишнего, поспешила к выходу, где её уже ждал угрюмый Джо. Судя по всему, ассистентка Микаялы дозвонилась и ему. Посещение казино без алкогольного тумана в голове было интересным, это уж точно. А внутренняя волчица так вообще пребывала в обморочном восторге. Что тут стряслось? Микелла находилась где-то между желанием на кого-нибудь наорать и кого-нибудь убить. Так что тот факт, что она просто огрызалась, должен был дать понять всем окружающим, пусть держатся подальше. И Микаэла к своему стыду ничего не могла с этим поделать. Колдуны, переминаясь с ноги на ногу, Игорь смотрела куда угодно, но только не на Микаэлу. Что, колдуны? Не было правильных ответов. Были только те, которые Микаэла не хотела слышать. При выселении они попытались украсть светильники из номера, сказав это вслух. игрид поджала губы. И ради этого Микаяла вернулась в отель? Нет, всё не могло оказаться настолько просто. В противном случае ассистентка связалась бы со специалистами по безопасности, а не с Микаялой. Ещё что-то? Да. Игрид начала заикаться и отводить взгляд в сторону, и Микаяла сознавала, что сама была этому виной. Она уже и не помнила, Когда в последний раз была настолько на взводе, словно любая деталь, не вставшая в пазл, могла довести её до неминуемого взрыва. Эти колдуны работают на вашего отца. Мы уже отправили ему официальное письмо. Хорошо. Опустившись за стол, Микаэла начала нервно стучать ногой. Отец, отец, отец. Его любовь к работе со всякими фокусниками была аномальной. И уже несколько раз его подводила. Не говоря о том, что большинство из этой магической братии были те ещё клептоманы. И пока в кабинете висела напряжённая тишина, Микаэла почти не глядя набрала номер отца. Когда она в последний раз звонила ему? Кажется, в прошлом месяце возник вопрос по организации его конференции в Лас-Вегасе, а когда она звонила ему не по работе? Хм. Никогда. Я получил письмо. Деловитый тон Чарли Айроса мог бы пошатнуть детскую надежду на любовь отца, и если бы та ещё теплилась в душе Амикаэла. Но так уж вышло, что её давно раздавила реальность. И уже уволил их. Тебе стоит проверить, не украли ли они что-нибудь в других отелях, подсказала Микаэла. Беспечность отца в отношении нанимаемых чародеев рождала кучу вопросов. И самым главным был, какого чёрта он доверял им. Всё украденное уже возвращено на положенные места. Микаэла услышала тяжёлый вздох отца. Мне стоит лучше подбирать персонал, сообщил он то ли самому себе, то ли дочери, но казалось, отец действительно был расстроен. Просто будь осторожен с чародеями. Микаэла откинулась на спинку кресла, не убирая телефон от туха. Их в Лас-Вегасе и без того много. Здесь у них была целая община, развлекавшая магией туристов. Гадания на Таро, связь с потусторонним и куча другой волшебной чепухи, которую Микаэла не понимала. Благодаря тебе я сумел вовремя пресечь их махинации. Иногда Чарли мог быть приятным в общении. Если случится что-то ещё, звони. Конечно, кивнула Микаэла. хотя отец и не видел её. Если я не ошибаюсь, через несколько недель у тебя встреча с инвесторами. Будешь проводить её в Лондоне? Зачастую встречи устраивались в Вегасе, и только с одной целью. Партнёры расслаблялись в городе грехов, отчего дела велись быстрее, а условия подписанных договоров становились более выгодными отцовскому бизнесу. Пока ещё не решил. На том конце провода хлопнула дверь. послышались спешные шаги и мужской голос, в котором Микаэла узнала секретаря отца. «Я позвоню, как решу, где будет проходить встреча, до связи». И сразу же наступила безразличная тишина. После разговора Микаэла повернулась к Игрит, которая не по своему желанию успела испортить ей настроение. «Если на этом всё, то я пойду». «А, мисс Айрес». Игрит начала энергично что-то искать в планшете. Сегодня в отель должна приехать мисс Руссо. Думаю, с задачей заселения клиента сотрудники справятся без моей помощи. Улыбка Микаэлы так и говорила: "Только попробуйте ещё раз потревожить меня из-за какой-то ерунды, и я вас на флагшток натяну". Раз на сегодня всё, то я иди уже. Джо смирил Игрит уничтожающим взглядом, будто та могла помешать Микаэле уйти. «Ничего больше не случится». «Я со всем разберусь», — улыбнулась Игрит с нескрываемым облегчением. Напряжение начинало понемногу спадать, хотя и было видно, что встречать мерзкую бабку Игритой как не хотелось. «Хорошего вечера, мисс Айрес!» Волкалаки Волкалакам не стоит переходить дорогу. Они подобны паровозу, который на полном ходу переедет вас и не остановится. Привыкшие к физической нагрузке и живущие в единении с внутренним зверем, они непревзойденные бойцы. Пока ру-го-ру крутятся в светских кругах, а их узнаваемые фигуры попадают на снимки, за их жизнь отвечают волкалаки, тенью следующие за своими нанимателями. Неприступные и грозные с виду перевёртыши являются той стеной, которая защищает покой своих клиентов. Не повезёт тому, кто встанет на пути Волколака, работу свою они выполняют до конца, не зная жалости.